Стоило спуститься в темноте, как от дневного тепла ничего не осталось. С побережья приполз густой, липкий туман и заполнил сначала небольшие канавки, затем низины, а потом стал подниматься всё выше, словно наступающая в половодье вода. "Вот и нырнули", сказал углуг, зевнув и почесал под поддёвкой живот. Я-то до дну нырну, и то ты ещё сверху плаваешь, со вздохом сообщил гном. С приходом тумана его ночное зрение никуда не годилось. Скучно здесь возле крепости. А чего скучного? Служба как служба, казна нам жалованье платит, и ещё Его милость, то есть его превосходительство из своего кошелька отсыплет. Да отсыпат-отсыплет. -то Только всё равно скучно. Драки нет, засады нас не берут, отсиживаемся при штабной палатке, жрём вовремя. Выходит зря, мне одегул меч точил и ножный выделывал. Их Хороший парнишка, я бы его в орки принял, честное слово. Последнюю фразу углук сказал специально, чтобы подразнить товарища. И Фундину сейчас же откликнулся. Ну, конечно, очень ему надо быть зелёным, прожорливым громамилой без всякого ремесла. Ему и в гномах неплохо. Не хочешь не надо, пусть остаётся гномом, пожал плечами углуг и поправив пояс, остановился. Ты чего? Думаю, что предпринять? А чего предпринимать? Сказано же, свободный патруль. Вот мы и ходим вдоль стены. в одну сторону, потом в другую. Что толку ходить мимо стены в 50 ярдах от неё, резюмировал орк, вглядываясь в густую замешанную на тумане темноту. А ты чего хотел через стену перебраться? Так там комни на стором растворе лежат. Даже нож просунуть невозможно. Когда ты рассмотреть успел? недоверчиво спросил углуг. Довну, ещё когда мы с сынком в копексла ходили. Я тогда поинтересовался, пощупал даже. Ну, текстурка пиксла, а тут может по-другому. Договорю да уж я тебе, морда ты зелёная, в такой темноте ничего предпринять невозможно, начал сердиться гном. Углуг вздохнул. Гном был прав, и им моя человеческая перспектива полночи шляться в сыром тумане без всякой возможности найти что-нибудь съестное. Ужин давно прошёл, а два чёрствых колоча с бараньим салом были съедены ещё полтора часа назад. Их на берегу бы мы ракушек насобирали, а то и на тюленя наткнулись бы. Вот только не надо про тюленя, попросил гном и передёрнул плечами. Ё-кок, вспомню твой рассказ. ток меня в друж бросает у смотри чего это там за мерцало где гном повернулся в сторону крепости и тоже разглядел огонь должны фокил на стену вынесли а зачем посты проверяют видишь огонь движется медленно А теперь не движится. Через минуту заметил Углук. Значит, остановились. И сержант чифсовым наставление даёт. Давай пройдёмся. Они пошли дальше, но Углук всё не успокаивался. Ему нужно было чем-то занять себя, чтобы не думать иди. Нет гнум. И тони сигнальный огонь поставили, сказал углуг, снова останавливаясь. Кому сигналить-то? Базутчиков спустили и огонь поставили, чтобы те потом в темноте не ошиблись, когда назад пойдут. А спускать на верёвках будут Заинтересовался Фундину, снимая с плеча зачехлённый топор. Конечно, обратно придут, за верёвку дёрнут, их и подымут. Меня так тоже разок спускали вместе с командой лазутчиков. И чего? Обошлось. Один я так довернулся. Ух-ху-ху. Покачал головой Фундину, ещё раз вздохнул. И сказал: "Ну, пошли, что ли? Пойдём, хоть одним глазком взглянем". И они двинулись, ориентируясь на огонь. Сначала скорым шагом, прислушиваясь на ходу, потом медленнее, задерживая дыхание. А огонь по мере приближения становился всё ярче. Вскоре углубой фундину могли различать даже всполохи пламени. А тонкий нюх голодного орка определил, что в факеле жгут тюленей жир. "Только зря добро переводят", прошептал он. "Чего?" также шёпотом переспросил гном и в следующее мгновение получил по голове деревянной дубинкой, а на орка набросили верёвочную сеть. Резко повернувшись, углук упал на землю и покатился, сбив кого-то и подмяв под себя. Задавленный, завырещал, как попавший в капкан заяц. Кто-то подал голос рядом, и орк легнул на слух, сбив ещё одного противника. "Куртраки мяса!" закричали под самой стеной. Наверху заплясали огни ещё двух факелов. Углук сорвал с себя сетку и, вскочив, хлестнул ею по уровню голов. Задел кого-то, выхватил меч и ударил точно в цель. "Фундину, ты жив?" крикнул он, не переставая хлестать сеткой по кругу. "Да", прохрипел гном под стеной. Продолжалась какая-то возня, и углуг несколько раз хлестнул по этому месту сеткой. Ай-ай, сулисала. Клейки, агу! стали ругаться те, почьим спинам прошли свирёвочные узлы. Хватит, а то меня зашибёшь, попросил Фундину. Поберегись. послышался свист топора, а затем звук его страшного удара. Несчастная жертва свалилась на землю. Курц семипол, курц семипол, раздавались сверху озабоченные голоса. Огня стало больше, и углуку видел болтавшуюся вдоль стены толстую верёвку. Не задумываясь, он сунул меч в ножны, схватился за верёвку, и дёрнул. На стене знак поняли и углука потащили наверх. Ий! крикнул подоспевший гном, но времени на совещание уже не было. Он схватился за другую верёвку и тоже дёрнул её. Суета на крепостной стене стала больше. Команда поддержки лазутчиков взволнованно переговаривалась навердиском. И то ты что ли ползёшь, спросил углуг, обгонявшего его гнома. Ё! Ногами-то об стену придерживайся, а то не удивляться твоему легкому весу. Понял, ответил Фундину и стал придерживаться за камни. Работа у его подъёмщиков пошла тяжелее. Снизу стали что-то кричать, и углука с Фундинулом поднимать перестали. Ну вот, выдохнул гном, прикидывая, сколько футов летит до земли. Выходило уже более 10. Киси, киси, лурея, курва. Зло закричал кто-то совсем рядом. Вердискому лазутчику тоже не понравилось, что его подъём приостановился. Киси. Поддержал его углуг. Киси. потребовал фундину, и движение возобновилось. Вскоре углук сумел ухватиться за край зубца, подтянулся и, опёршись другой рукой на второй зубец, перекинул ноги на ярус. Едва его гвардейский мундир показался в свете факелов, двое плечистых подъёмщиков испуганно отпрянули, и один из них закричал: "Табис, табис!" Харнлон, курва! Каникулу, ответил орк, единственное, что знал по-вердиски, и ударом кулака отправил вердица с яруса вниз. Двое других, что тянули на верёвке гнома, тоже бросились прочь. Углуку пришлось подхватить узловатый канат. "Держи, Фундину!" крикнул он. И резко рванул в верёвку, словно морковку, выдернул гнома на ярус. Ты мне чуть руки не оторвал, пожаловался тот, вытягивая из-за пояса топор. Куда теперь? Первыми на его вопрос ответили вердицы. Несколько лучников показались на другом конце яруса, и едва гном с орком прижались к стене, Рядом пропели стрелы. Из-под стены стали доноситься ругань и стоны сброшенных с верёвками лозутчиков. "Да бы сюда фундинул", сказал орк и выдернув из скобы факел, подбросил вверх, чтобы увидеть, где находятся нижние ярусы. По доскам затопали солдаты. Известие о нападении распространилось быстро. Но поскольку никто не знал, сколько рембуржцев просочилось в крепость, на ноги поднимался весь гарнизон. Пока факел крутился в воздухе, углуг прыгнул на нижний ярус дощатогонастила. От сильного удара тот загудел, затрещал, однако выдержал. Мгновение спустя рядом приземлился гном. Теперь куда ты запомню? Спросил он, засовывая бороду под мундир. Направо, в деревянную стойку впилась стрела. Пригнись. Уже лежу, отозвался гном, распростравшись на досках. Давай ползти, только ногами стучи осторожнее. Оглуп пополз, но вскоре почувствовал дрожь сосновых досок. Спереди приближались вердицы. Так, бородатый, нужно прорываться, другого выхода нет. Да уж, вижу, отозвался Фундину, заметив, как всё ярче разгораются факелы. Начинай, я тебя поддержу. Углук вытянул из ножен меч, поднялся во весь рост и побежал навстречу вердицам. Те заметили угрозу слишком поздно, и двое первых полетели с Яроса вниз, прежде чем успели что-то предпринять. Другие попытались организовать сопротивление и яростно бросились контратаковать, но длинному мечу Углука и его способности легаться, как боевой конь, они ничего противопоставить не могли. сбросив дюжину вердейцев и заставив попрыгать вниз остальных, Углук побежал дальше, а за ним, часто стуча подковками сапог, мчался Фундинул. Они беспрепятственно спустились с третьего на второй ярус и перепрыгивая через раненых и покалеченных, побежали к следующей лестнице. Сосвещением трудностей не возникало. По мере нарастания паники факелов на ярусах становилось всё больше. Вот и первый ярус. Орк и гном прыгнули снастила на камни и помчались в галерею, надеясь, что она выведет их на городские улицы. "Это выход?" на всякий случай спросил Фундину. "А я знаю!" ответил орк. Длинная, освещённая светильниками галерея изгибалась вправо. Углу к первым выскочил на последний прямой участок и увидел бегущих навстречу вердейцев, не менее трёх десятков. Справа камень, слева камень, позади сотни две-три разозлённых солдат, которые появлятся в галерее с минуты на минуту. И спереди тоже неслось. Харнлон, курва! Харлон курва, тоде стодес. Ну это мы ещё посмотрим. Кому тодес? сказал углуг, без перевода поняв значение слова. Ты готов? Готов, ответил гном, вытаскивая из запазухи бороду. Если худо придётся, я тебя через них перекину, и ты беги. Ладно, мордозелёная. Не торопись меня спасать. О! Дика зарал углуг, сразу заставляя поверить во все страшные истории про орков, и помчался на врага, замахиваясь мечом. Его необычная внешность и крик заставили вердицев немного смутиться. Чем орк и воспользовался? Он принялся наносить страшные, разящие удары, от которых не защищали ни латы, ни щиты, ни шлемы. Первые три ряда вердицев полегли как по дураканам. Потом противник восстановил порядки и с не меньшей ответной яростью начал наступать. Орк рубил как мельница, не останавливаясь ни на полумгновение. но длинному мечу требовался простор, и он всё чаще вышибал искры из каменных стен. Ответные удары сыпались градом, однако врагов было слишком много, они мешали друг другу и не могли рубить в полную силу. Вердницы шипели от ярости, толкались, в результате большая часть ударов приходилась на наплечники. Углук Лише вовремя убирал голову, да парировал накладками быстрые выпады, спасая свою выпиравшее брюхо. Фундинул стоял наготове, пресекая любые попытки зайти орку за спину и оттаскивая стонущих раненых, чтобы те не мешали углуку двигаться. Сзади послышались крики. По следам лазутчиков бежали преследователи. Фундину Готовьте прыгать. Готов, отозвался гном, перехватывая топор по короче. "Давай!" крикнул Углук и отскочил назад на три шага. Потом сунул меч подмышку и, повернувшись к гному, сложил ладони лодочкой. Фундину запрыгнул на них и через мгновение взвился под потолок галереи. Ауглук бросился в бой с прежней яростью. Перелетев почти через всех, Фундину приземлился на головы двух алебардистов. Сбитые солдаты покатились по мостовой. А Фундину вскочил на ноги и, подражая Ауглуку громким крикам, ударил вердիցцам в тыл. Его топор оказывал на вражеские порядки опустошающее и устрашающее действие, поскольку из-за спин первого ряда уже не было видно того, кто наносит столь разрушительный ущерб. Зажатые с двух сторон, вердийские солдаты не выдержали натиска и побежали вдоль стен в обе стороны. Аоглук с Фундинулом всё ещё кричали, нагоняя страха на отступавших.